Глава 11. Путешествие начинается. Безопасные предметы гиблой эпохи, такие как строение и одежда, транспорт и мебель, украшения и домашняя утварь, остаются во владении своих хозяев. Их использование не может причинить людям вреда. Опасные предметы прошлого следует сдать в ближайший храм Ордена Лина, чтобы не навредить окружающим или себе. Полный перечень опасных предметов можно найти при входе в храм. Из постулатов Ордена Лино. До самого вечера меня никто не беспокоил. Я маялась от скуки и тревоги, мерила шагами покоя и несколько раз стучала в дверь, требуя выпустить. Но на мои крики никто не отреагировал. Хотела снова заняться изучением записей, но стоило прикоснуться к лаковой поверхности депозитария, как виски прострелила такой болью, что на некоторое время я едва не потеряла сознание. Артефакт явно сопротивлялся изучению. Или сопротивлялось моё сознание. Слова и образы прошлого сплетались внутри меня тугими петлями и узлами. Затягивали, давили, рвались. Молчаливые служанки дважды приносили мне еду. Но на вопросы, понятно, не отвечали. И лишь когда часы на башне пробили время ужина, дверь снова распахнулась. И на пороге моей комнаты неожиданно возник тот... Кого я меньше всего ожидала увидеть? Советник Фомальгаут. Смерив меня острым, расчленяющим на крупице взглядом, мужчина быстрым шагом пересек комнату и застыл в центре ковра. Я в этот момент сидела в кресле у камина, пила остывший чай и едва не поперхнулась, увидев гостя. «Элрит!» Фомальгаут не счел нужным скрыть неприязнь в своем голосе. Он застыл долговязым истуканом, сложив руки за спиной и прищурившись. Длинные полы его багрового халата казались слишком яркими для моей больной головы. «Пособница отступников, предательница и ворона-ренегат. Я тоже очень рада нашему знакомству», — пробормотала я, отставляя чашку. Вставать не стало решив, что после такого приветствия советник обойдётся без моей вежливости. «Я навёл о тебе справки, Элрид. Это прозвучало, как я был вынужден копаться из-за тебя в грязи. И мне не понравилось то, что я узнал». И тем более мне не нравится то, что я вынужден». Фомальгаут передернул плечами. И вдруг сделал резкий шаг и положил на столик передо мной плотный, туго набитый мешочек. Я вопросительно подняла брови. «Это тебе», — отрывисто произнес советник. «Бриллианты чистейшей воды. Второй такой же получишь после того, как выполнишь мое задание. Этих камней хватит, чтобы обеспечить тебя до конца жизни. Еще и детям останется». «Не благодари. И чего же вы хотите взамен?» «Скажешь моему королю, что коготь соврал, что все его слова — несомненная и наглая ложь. Каждый знает, что нельзя отменить уже исполнившееся желание. Нельзя исправить тело, подвергнутое изменению. Прямо сейчас ты отправишься к правителю и скажешь это Димитрию, а взамен получишь свободу и деньги. Много денег. Я все-таки встала, чтобы чувствовать себя увереннее». Правда, это мало помогло. Долговязый советник был значительно меня выше и по-прежнему смотрел свысока. Поэтому я лишь выпрямилась и задрала подбородок. «Я не буду этого делать». Водянистые глаза Фомальгаута потемнели от гнева, но голос остался таким же неприязненно сухим. «Не боишься стать моим личным врагом, девочка? Поверь, со мной лучше дружить. Я могу дать тебе все, что ты пожелаешь. Не можете?» Начала Яну, советник хмыкнул, и его тонкие губы растянулись в подобии улыбки. «Я могу гораздо больше, чем ты думаешь», — советник достал лист бумаги. «Знаешь, что это? Это прошение, оставленное в одном из храмов Ордена Лино. Прошение на поиск родных по крови. Твое прошение, Элрит». Я сглотнула внезапно пересохшим горлом. «Все верно». Спустя несколько лет после забвения Орден Лино дал всем желающим право на поиск родных первой крови — родителей, братьев и сестер. С одним условием. Искать и желать воссоединения должны обе стороны. Конечно, я тоже оставила в храме такую бумагу. Но, увы, мой запрос так и остался без ответа. Жрецы Ордена сказали, что либо у меня не осталось родных первой крови, либо они не желают меня видеть. Такое тоже случалось. Многие решили воспользоваться даром Лино и начать жизнь с чистого листа. Без обязательств прошлого. Жрец ордена в Баргвендаме, видя мое расстроенное лицо, утешил тем, что я, вероятнее всего, сирота. И хоть моя интуиция орала, что это неправда, ответ жрецов не изменился и после десятого прошения. И даже тогда, когда я сбилась с их счета. Так что, конечно, я знала, что за бумагу держит сейчас советник Фомальгаут. «Я могу сделать гораздо больше, чем рядовые служители Ордена», — вкратчиво произнёс советник. «Могу открыть архивы гиблой эпохи, те, что скрыты в облачном хранилище. Я могу это сделать, чтобы узнать всё о твоём прошлом, элрит твоём и твоей семьи». «Это запрещено законом», — растерянно произнесла я. Мысли неслись галопом «Может, вот он ответ на мои отчаянные искания». «Стоит долговязой фигурой в багровом кафтане, и всего-то и нужно сказать Дмитрию то, о чем я и сама думаю, что коготь врет», — советник усмехнулся. «Забавно слышать от тебя о запретах. Сопротивление тоже запрещено во всех пяти королевствах, разве нет? Я вижу в твоих глазах сомнение и страх, но тебе не стоит меня бояться. Если ты сделаешь то, зачем я пришел, если отговоришь Дмитрия от этой глупой поездки...» Я дам тебе доступ в архивы прошлого. Довериться советнику я задумалась. Об этом человеке ходят разные слухи, но все они сходятся в одном. Фомальгаут — самый жестокий и коварный интриган всех пяти королевств. Поверить ему? Да ни за что. Такие, как Фомальгаут, не оставляют свидетелей. И когда он получит от меня то, что хочет, моя песенка будет спета. «Значит, поездка — дело решенное?» — вскинулась я. Так вот, почему Фомальгаут маячит посреди моей комнаты. Дмитрий уже принял решение и визит ко мне. Последняя попытка советника это исправить. Но почему вы так противитесь? Вдруг Коготь и правда знает ответ. Потому что твой приятель проклятый врун. Знаменитая выдержка Фомальгаута, кажется, дала трещину. Я вижу насквозь и знаю, что все его слова ложь. Хотя даже Мирах со своим даром не смог ее услышать. Но меня обмануть не получится. Я нутром чую здесь подвох. Исполненное желание не отменить — это невозможно. Коготь задумал какую-то подлость, и у тебя ещё есть шанс выбрать верную сторону, Элрид. Последний шанс. Ведь то, что ты его советница, такая же несусветная чушь, как и вся эта затея. И клянусь, если Дмитрий пострадает, я найду тебя даже на краю света. Кажется, вы действительно заботитесь о своём короле тихо сказала я, но я не скажу Дмитрию того, что вы хотите. Фомальгаут выпрямился во весь свой внушительный рост. О да, забочусь о своем короле и своем единственном сыне. Я открыла рот, услышав эту новость, а советник глянул на бумагу с моим прошением, и она вспыхнула. Во все стороны полетели искры и вонючий пепел. В горле нещадно запершило, и я едва удержалась от желания закашлять. Да уж, в случае с этим человеком фраза «воспламениться от одного взгляда» обретает новый смысл, буквальный. Прошение догорало на полу, а меня передёрнуло от мысли, что точно так же Фомальгаут может поджечь и меня. «Ты сделала неправильный выбор, девчонка!» Забрав мешочек с бриллиантами, советник ушёл. Я допила окончательно остывший чай. Что ж, кажется, на одного врага у меня стало больше. Не прошло и часа, как дверь снова распахнулась, впуская служанок. «Одевайтесь! Одевайтесь скорее!» С порога заголосили они, вываливая на кресло ворох одежды. «У нас совсем мало времени. Правитель ждать не любит. Велено собрать вас в поездку. Скорее, скорее!» «Когда же мы выезжаем?» Вскочила я, но девушки лишь качнули головами и со стервенением принялись меня одевать. В четыре руки меня впихнули в походный наряд, состоящий из узких брюк, сапог, рубашки и серого кафтана. Я развеселилась, увидев его. Правитель Рвиндаля всё-таки снизошёл до того, чтобы выделить мне нормальную одежду. Правда, серый и чёрный — цвета сословия но это точно лучше, чем платье развратницы из алых комнат. Начхав на возражение, служанки шустро заплели мои волосы в две тугие косы, накрасили губы тёмной краской и выставили меня за дверь, где уже поджидали стражи. Прижимая к груди сумку с депозитарием, я шла в кольце охраны, пока не оказалась за воротами дворца в экипаже. Только запряжён он был не льдянками, а живыми лошадьми, которые сорвались на бег, стоило дверцы захлопнуться. Внутри уже сидел Фрейм. Он вскинулся, увидев меня. В серых глазах на миг вспыхнуло какое-то чувство, но парень тут же отвернулся. «И тебе добрый день». Я с удовольствием устроилась на мягком бархатном сидении. Всё-таки время в дворце и путешествие с комфортом — приятное разнообразие после жизни в трущобах. «Ты знаешь, куда нас везут?» «В порт», — сухо произнёс Фрейм. Дмитрий согласился на мои условия. «Мы отправляемся в Соларит Вулс». «Кажется, ты не слишком удивлён». Некоторое время Ворон молчал, глядя на проплывающий за окном ночной город. Сияющая набережная со всеми её ресторанами, алыми и зелёными комнатами — Грешными развлечениями и безумными вечеринками пронеслась золотой стрелой и осталась позади. Мы выехали на ровную дорогу, ведущую к гавани. С сопротивлению стало известно, что правителя Арвендаля уже более десяти лет мучают ужасные боли. Это результат некогда загаданного им желания. Дмитрия нельзя ранить. Возможно, не получится даже убить. Но при этом к нему нельзя прикоснуться. Фрейм по-прежнему смотрел в окно. Но, думаю, ты это уже знаешь, не так ли? Что вы делали в его сне? Болтали. Я мило улыбнулась. Коготь вот не торопится посвящать меня в свои секреты. Значит, и я могу сохранить свои. Дмитрий тебе не друг, не меняя интонацию, произнес Фрейм. Точно. У меня вообще нет друзей, подтвердила я. Я смотрела на парня и думала о знаках исполненного желания. Знаках, которых у Фрейма не было. Зачем он мне соврал? «Зачем вообще врать незнакомке? Или спасать её?» «Слишком много «зачем», на которые пока нет ответа. «Слишком много вопросов, которые я хочу задать». «Почему ты на меня не смотришь?» — спросила я. «Надо же с чего-то начинать». «Разве?» — невозмутимость в каждом звуке. «Да, ты всегда отворачиваешься. Я тебе не нравлюсь?» Фрейм медленно, очень медленно повернул голову. Словно нарочно экипаж остановился у въезда в гавань, и бархатные сиденья залило медовым светом фонарей. И сразу стало тесно. Пространство будто сжалось, и я вдруг заметила, что сиденья расположены слишком близко друг к другу, а мои колени почти упираются в колени Фрейма. Что стоит ему протянуть руку в перчатке, и он сможет меня коснуться. Или я его. И несмотря на то, что черный с серебром камзол парня застегнут на все пуговицы, Без своего шарфа он выглядит странно, доступным. Тёплый свет обрисовал мужское лицо, и я подумала, что впервые рассматриваю его вот так пристально. Оказывается, у Фрейма красивые губы со слегка вздёрнутыми уголками, словно в них таится улыбка и выразительные глаза. Очень светлые, но подчёркнутые чернотой ресницы бровей. Нос с горбинкой, но в сочетании с упрямым подбородком и резкими скулами, смотрится вполне гармонично. Даже странно, что при первой встрече я посчитала этого мужчину некрасивым. Фрейм был очень привлекателен. Ещё я увидела, что на его виске нервно пульсирует тонкая голубая вена. Экипаж дёрнулся и снова поехал, погружая пассажиров в темноту. Я услышала тихий вздох облегчения. Словно несколько мгновений моего внимания стали для парня тяжёлым испытанием. Я не смотрю, потому что так можно оставаться невидимым, Эл. «Пока не вижу я, не видит меня. Это необходимо для такого, как я. Для лидера сопротивления когтя и это тоже». В его голосе прозвучала улыбка, но лицо снова скрыло тьма Арвин Даля. Жаль. Да, у этого парня была удивительная способность выключаться из окружающего пространства. Быть и не быть в нём одновременно. Что ж, полезное умение для того, на кого охотятся ищейки всех пяти королевств. Перед отъездом ко мне заходил Фомальгаут. Чего он хотел? Чтобы я отговорила Дмитрия от этой поездки. Обещал взамен деньги и свою дружбу. Ему нельзя доверять. А кому можно? Развеселилась я. Но ответа мне так и не прозвучало. А еще Фомальгаут обещал дать мне доступ к архивам гиблой эпохи. Разве это возможно? Разве они не уничтожены? Не все. Десять лет слишком короткий срок для полного стирания. «Но орден лина над этим работает», — Фрейм усмехнулся. «Пройдет еще 10, 20, 100 или 1000 лет, и от гиблой эпохи ничего не останется. Еще одна цивилизация, которая была, а потом исчезла без следа. Думаю, наш мир знает уже немало подобных исчезновений. Спустя тысячелетия от иных эпох остаются лишь несколько предметов непонятного назначения. Камни-дольмены, загадочные строения и туманные мифы. Или не остаётся совсем ничего. Я пожала плечами. Сейчас меня больше волновала моя собственная история, чем судьба мира. Но пока мы здесь, и архив прошлого всё-таки существует, так? В облачном хранилище есть сведения о каждом жителе Пяти Королевств. Верно? Так говорят. Фрейм отодвинулся ещё дальше в тень. Я откинулась на подушки. Облачное хранилище — самое недоступное место Пяти Королевств. Попасть туда практически невозможно. Правитель Райан охраняет свою отчину как злобный трёхглавый пёс из сказок. Но если Димитрий сможет собрать всех правителей, значит, у меня есть шанс повстречаться с хозяином хранилища. Повстречаться, поговорить, попытаться убедить его дать мне доступ. Конечно, пока всё это кажется совершенно невыполнимым. Но ещё несколько дней назад я и представить не могла, что буду ехать в одной карете с когтем. И пусть я ни на грамм не доверяю этому мужчине, но пока нас связывает одна цель. К тому же мы направляемся в Соларит Вулс, где был изготовлен мой депозитарий. Вдруг удастся найти мастера Людвига и узнать, как ящичек попал ко мне. От волнения сердце с удвоенной скоростью забилось в груди. Я зажмурилась, пытаясь успокоиться. И вдруг ясно ощутила на себе взгляд Фрейма. Он все еще прятался во тьме, но смотрел не в окно, а на меня. Его взгляд обжег мои щеки, тронул губы. Сердце снова сбилось с ритма. Но тут закричал возница, останавливая лошадей. Зазвенело сброя всадников-охранников, скачущих рядом. Экипаж остановился. Мы прибыли в порт. Если я ожидала, что Дмитрий отправится в путешествие на обычном корабле, то я недооценила правителя Арвендаля. Судно, стоящее в порту, напоминало плавучий дворец. Огромный и величественный, он покачивался на ледяных волнах, поражая воображение. «На север я прибыла в обычном пассажирском корабле, купив место в каюте на нижней палубе, в которой даже не было окна, и поэтому не смогла сдержать восхищенного вздоха при виде королевского фрегата. Стоило нам с фреймом в сопровождении охраны подняться по трапу, как прозвучал гудок отплытия, в трюме что-то завибрировало, оживляя корабль, а над нашими головами развернулись паруса, огромные, темно-синие с золотом цвета ночи и звезд». Над центральной мачтой гордо взлетел флаг Арвендали, два скрещенных меча на фоне ледяного пика. Еще один гудок, и корабль двинулся прочь от гавани. Морозный ветер с моря огладил щеки, и я порадовалась, что в дополнение к кафтану мне выделили меховую накидку, шапку и теплые рукавицы. Застыв у глянцевого борта корабля, я смотрела, как медленно уплывает во тьму город вечной ночи. Из темноты ледяного моря он казался сияющей золотой игрушкой, в которой все сверкает и переливается, вспыхивает искрами и драгоценным глянцем. И странно, что только сейчас я осознала, что арвендаль безумно красив. Не зря он так манит людей со всех концов мира. Дело не только в бесконечных развлечениях, еще и в синезолотой неповторимой красоте этого города. «Не люблю уезжать из Ровендаля». «Надеюсь, эта поездка будет недолгой», — заставил меня обернуться голос Димитрия. Правитель стоял рядом, одетый в роскошный кафтан и тяжелую меховую мантию. Острые зубцы его короны вспыхивали от лучей многочисленных светильников, установленных на палубе. Ресницы и брови Димитрия покрывал иней, похоже, он уже давно стоит на холоде. На бледном лице правителя не осталось следов ночной боли, а взгляд снова выражал лишь высокомерное презрение. «Значит, ты редко покидаешь север?» — спросила я. «Не вижу в этом необходимости», — отозвался Дмитрий. «Или не уверен, что в гостях тебе будут рады?» — добавил стоящий по другую сторону от меня Фрейм. На нём тоже была меховая накидка, но тёмная голова осталась непокрытой. «Я уже говорил, каким способом тебя казню, ворона». Фрейм лишь усмехнулся. «Ты уже придумал, как собрать всех правителей?» «К сожалению, в Соларит Вулсе меня не жалуют». Дмитрий едва заметно поморщился. «Однако Габриэль не осмелится отказать мне в визите. Мои вестники уже отправились к Якову в Баргвендам, к Райану и Коллахану. Сложнее всего с последним. Если другие правители хоть изредка, но выбираются за пределы своих границ, то хозяин седых земель никогда их не оставляет». «Алино?» Мой голос всё-таки дрогнул на этом имени. И я снова разозлилась на свою реакцию. «Ты отправил вестника к Лино?» Дмитрий некоторое время молчал, безотрывно глядя на тающий в ночи золотой город. «Я отправил вестника к его связному». «То есть, как это?» — ошарашенно спросила я. «Почему к связному? Ты что же не знаешь, где он?» «Ты плохо осведомлена, ворона», — со злостью буркнул Дмитрий. «Лино — властитель мира. Он может явиться в любое из пяти королевств и занять место правителя. В любой момент» но при этом нет места, где Лину обитает постоянно. Он везде. Я моргнула. Да какого черта? Хочешь сказать, что не знаешь, где его искать? Так что ли? Постой-ка, когда ты видел Лину в последний раз? Дмитрий не ответил, и я похолодела. Никогда? Голос почему-то осип, верно от холода. Ты что же, никогда не видел того, кому поклоняешься? Лину не жалует, Арвендаль, — огрызнулся Дмитрий. Возможно, ему не по холод севера. Зато Габриэль похваляется, что в этом году властитель прибудет на празднование в Соларит Вулс. Газеты во все голоса трубят эту новость. Три года назад такая честь была оказана Якову из столицы Железного Королевства Боргвендаму. Там даже начали строительство новой железной башни, назвав ее «Обитель Бога». Яков обещает, что к следующему приезду эта башня достигнет небес – «Элина сможет пить утренний кофе, стоя на облаках». Дмитрий отчетливо скрипнул зубами. «Возможно, мне тоже надо построить новый храм или дворец, чтобы удостоиться божественного визита». Голос Дмитрия звучал сухо и холодно, и все же я услышала в нем тень обиды, но не успела испытать хоть каплю сочувствия, потому что правитель Арвендаля развернулся, взметнув тяжелую мантию, и заорал. «Какого демона здесь так тихо?» Я хочу, чтобы музыку с «Королевы ночи» было слышно до самых звёзд. Где эти проклятые музыканты и танцовщицы? Я велю повесить всех на рее». Откуда-то сверху грянула музыка, и я поморщилась. Музыканты безбожно фальшивили, верно от страха. Рваные ноты отзывались внутри меня жуткой неправильностью. Но уже через минуту мелодия выровнялась, оркестр смог сладить с инструментами и паникой. А вскоре Арвендаль окончательно скрылся за полосой ночи. Мы покидали северные пределы, направляясь на юг.